Эпилог первый. Первое, что он услышал, когда очнулся странные незнакомые слова, произнесенные приятным молодым голосом, смысл которых никак не удавалось уловить. Затем отвратительный скрежет камня. На лицо просыпался песок какая-то труха, и он, не выдержав, чихнул. Скрежет тотчас прекратился. Маг попробовал встать но даже сесть не получилось, он уперся в потолок или крышку гроба. Место, где он очнулся, было узким и пахло знакомой мертвецкой затхлостью. Единственный луч света пробивался с того сдвинутого бока, который недавно скрежетал, и не оставалось ничего другого, как попробовать двинуть его дальше. Снаружи помогли, Несколько сильных, выматывающих движений маг ощущал себя новорожденным щенком, слабым и беспомощным. Но наконец крышка поддалась и с грохотом и пылью свалилась на бок. И раскололась, кажется, потому что чье-то ой прозвучало явно виновато. Все-таки хорошо, что сейчас была ночь, а не день и свет фонаря не так слепил глаза. Немного привыкнув, Мак разглядел склонившуюся над ним стройную фигуру. Вытащившая его из саркофага девчонка была самой обычной. Прямой аккуратный носик, запачканное пылью лицо, серо-голубые глаза. И лисьи уши, черные с белыми кончиками. Он даже сморгнул, чтобы убедиться, что не ошибся. «Вы действительно очнулись!» Речь незнакомки волшебным образом сложилась в понятные слова. А вот ему пришлось поднапрячься, чтобы вспомнить, понять, как говорить. «Кто ты?» «Меня зовут Мартана на Она протянула ему руку для рукопожатия, а заодно помогла вылезти. Несмотря на хрупкое телосложение, девушка оказалась на удивление сильной, а маг, помимо ушей, заметил пушистый лисий хвост, которым она в смущении обвела ноги. «Студентка третьего курса факультета некромантии. Вы не думайте, я не какая-то расхитительница гробниц. Просто у нас вечером практика была». И я почувствовала вашу силу. Тут же заброшенное кладбище, мертвецы редко поднимаются, и нет никого сильнее зомби. А тут кто-то на уровне лича. Или папы. Но папа обещал за мной не следить. Вот мне и стало интересно. А что вы тут делали? Хотел бы я знать. Мак не помнил ничего. Даже своего имени. И, кажется, этот мир не собирался давать подсказок. Он стряхнул пыль с расколовшейся каменной плиты. Увы, его могила была безымянной.